Лошадка За селом на площади около одного гектара расстилался цыганский луг. Это название появилось с незапамятных времен. Сколько себя помнили сельские старожилы, каждую весну в конце апреля приезжали цыгане и разбивали на этом лугу свой табор. Старшим в таборе был атаман, потому как о цыганском бароне в то время еще не слыхали. Атаман это официально, а для сельчан это был хромой цыган Гришка. От атамана у него был разве что высокий рост, отчего хромота его еще больше бросалась в глаза. Да черная курчавая шевелюра необычайной густоты, которая служила ему зимой и летом вместо то ли цыганской шапки, то ли атаманской папахи. Определить возраст хромого Гришки было невозможно, потому что на протяжении обозримых лет внешность его не менялась. Злые бабьи языки поговаривали, Особенно если из курятника исчезала очередная несушка, что на голове у хромого цыгана между его кудрями пробиваются бесовские рожки. того и шевелюра такая густая. Это значит, что он и вовсе без возраста, а посему вечный. Сельские мужики над бабами посмеивались, но в тайне цыгана остерегались. Что же касается исчезновения курей или прочего имущества, это был явный оговор, потому что за все годы пребывания табора на лугу цыгане строго соблюдали уговор не промышлять в этом селе. Всякий раз по прибытии табора атаман Гришка в своем неизменном овчинном тулупе, несмотря на теплую погоду и в высоких до колен сапогах, торжественно шел через все село к сельсовету. За ним увязывалась сельская детвора, крича «Цыган! Хромой!». В руках у Гришки был отшлифованный временем посох. Периодически он им взмахивал, отчего ребятишки воробьи, и воробьиные стаи разлетались в разные стороны. В сельсовете из года в год повторялось одно и то же действо. Председатель сельсовета Евсей Осипович чинно сидел за столом, ему уже донесли, что Гришка идет. Перед ним была раскрыта посеревшая от пыли и времени книга учета жителей села. Атаман Гришка, предварительно стукнув посохом два раза в дверь, степенно вошел в кабинет, Здравствуйте, Евсей Осипович. Потом цыган двумя руками долго тряс председательскую руку, продолжая. Вот, пришел доложиться, что мы прибыли и просим вашего разрешения разбить табор на лугу. Евсей Осипович выдержал начальственную паузу, во время которой Гришка почтительно стоял и молчал. Ну что ж, Романыч, садись. Почему он называл его Романычем, оставалось загадкой для них обоих. Ты же знаешь, Романыч, что... «Да-да», — не дал ему закончить Гришка, — «как всегда, Осипович, никакого промысла в твоем селе. Мои женщины гадают по другим селам. Я своим детишкам запретил подходить даже близко к вашим домам. Уж больно ваши сельские с ними дерутся». И, помолчав, добавил, «ты же знаешь, у меня строгие порядки». Евсей Осипович еще подержал паузу, после чего подал Гришке обломок карандаша И значительно произнес «Распишись, Романыч». Расписываться Романыч по причине полной безграмотности не умел, поэтому на то место, куда указал заскорузлый председательский палец, поставил привычный крестик. Прежде чем попрощаться, Евсей Осипыч несколько смущенно произнес «Ты того, Романыч, Степку-то иногда приводи к нам в село, пусть немного людей потешит, мало у них сейчас радости». Он «Все так же пляшет, как и раньше? Небось, уже подрос, годков-то семь будет?» «Ну да», — гордо кивнул Гришка, — «растет, только ни с кем не разговаривает, больше молчит. Все надеется, что отец еще вернется с фронта. А война уже два года как закончилась. Ну а пляшет, что твой чертенок пуще прежнего. Сейчас на него вся надежда. По сути, только ему люди и подают, потому как, сам знаешь, голод». «С утра Степка с матерью идут на села. Считай, Степка весь табор кормит». И грустно добавил, «Да и от табора одно название осталось. Здоровых мужиков война подобрала. Лошадей всего две, да и то белка на один глаз слепая. Я все еще ждал, что мне моего Бурана вернут. Ты же помнишь, Осипович, я его партизанам отдал. А теперь уже и не надеюсь, нет его в живых». «Харас! Тяжело». Евсей Осипович. Вот и остались женщины с детьми, да такие, как мы с тобой, калеки. К слову сказать, у председателя сельсовета вместо правой ноги до колена пристегивалась деревяшка. На какое-то время зависла грустная пауза, после чего цыган пошел к себе в табор. А голодно было всем. Шестилетняя девочка Маша выпила свою положенную кружку похлебки, совсем не утолив голода. Девочка знала, что от голода надо чем-то себя отвлечь, На улице играли такие же полуголодные дети, и она пошла к ним. Катька и Анька, которые были постарше, предложили «Давайте пойдем за село к цыганам». Мама говорила, что они уже приехали. Сельским детям запрещалось ходить на цыганский луг. Но как взрослые не стращали их цыганами, которые якобы воруют детей, жгучий интерес к табору не ослабевал. Ватага ребятишек разного возраста где Маша и еще одна девочка были самые маленькие, побежала в конец села. Прибежав, дети остановились на безопасном от табора расстоянии и стали глазеть, как цыганка разводила под большим чугуном костер. Рядом с нею на траве сидела вторая женщина и кормила грудью ребенка. На окраине табора паслись две лошади. Там же был расположен большой шатер. Около кибитки играли чумазые цыганята — Они дрались между собой и хохотали одновременно. Когда их возня становилась слишком шумной, цыганка осаждала их окриком. Сельские сначала наблюдали все это молча, но потом, осмелев, стали переговариваться. Анька неожиданно заметила. «А вы знаете, что цыгане не любят людей с белыми волосами?» Мне бабушка говорила. «Они как встретят кого с белыми волосами, так тащат его к пруду и мажут волосы болотом, грязью. Могут даже утопить». Все примолкли и почему-то посмотрели на маленькую Машу. У девочки то ли по прихоти природы, то ли от недостатка витаминов был удивительно белый цвет волос. Под взглядами детей девочка непроизвольно закрыла двумя ладошками голову и от страха громко заревела. Цыганка, подняв голову от чугуна, увидела стайку сельских детей и с половником в руке решительно направилась к ним. Дети в панике, толкая друг друга, побежали прочь, Маша, убегая, споткнулась о большой пенек и упала. От страха она замолчала, а когда огляделась, поняла, что осталась одна. Машинально сорвав крупный лист лопуха, девочка положила его себе на голову, закрыв волосы. Большой пенек отгородил ее от окружающего мира, и Маша успокоилась. Спустя некоторое время, разморившись от полуденного солнца, уснула. Проснулась от громкого разноголосого говора в таборе, Цыгане после дневных трудов возвратились на место постоя. Солнце повернулось ближе к закату, Маша огляделась вокруг и осознала весь ужас своего положения. Если она сейчас поднимется из-за пня, чтобы идти домой, ее увидят цыгане. Даже если она прикроет голову лопухом, все равно они увидят ее белые волосы и поволокут к пруду. Девочку обуял страх, к тому же ее сильно мучил голод. Она не видела выхода и горько заплакала. Боясь, что ее услышат, старалась приглушить плач и лишь тихонько поскуливала. Вот к ней приближается цыганский мальчик. Его смуглое лицо, обрамленное черными завитушками, еще раз напомнило Маше о ее белых волосах. Мальчик несколько раз свистнул, думая, что в кустах прячется щенок. Неожиданно он увидел сжавшуюся в комок девочку. «Эй, девочка, Раглори! «Эй, ты чего здесь делаешь? Да ты чужая. Ну-ка, дуй отсюда». Но девочка последних слов уже не слышала. От чужой речи и от всего пережитого она потеряла сознание. Очнулась от холодной воды. Ее волосы были мокрые. Холодные капли текли по щекам, попадали в рот. «Сейчас начнут мазать болотом волосы», — подумала девочка и открыла глаза. Она лежала на какой-то дерюшке довольно мягкой, Явно это был не болотистый пруд, склоненное на ней лицо цыганки не было враждебным. Мокрой тряпкой женщина терла Маше виски и пыталась влить в рот воды. Машинально девочка обхватила двумя руками голову, пытаясь закрыть волосы. Цыганка, истолковав это по-своему, произнесла «Вара, у ребенка болит голова, иди посмотри». К девочке подошла старуха и, ощупав ее голову, сказала «У нее ничего не болит, она испуганная и голодная». «В это время в кибитку залез Григорий. Ему уже донесли, что в таборе чужой ребенок. Что с ней?» – спросил цыган. «Сама дойдет до села?» «Нет, Гриша, она очень слабая. Пусть переночует здесь, чтоб не было нам беды». Маша слышала весь разговор, но осмыслила только то, что к болоту ее не поведут, по крайней мере, сегодня. Старуха поднесла ребенку дымящуюся аппетитным запахом кружку и напоила. Девочка уснула. На следующее утро табор зажил своей привычной жизнью. Все разошлись, кроме старухи Вары и кормящей цыганки Насти с ребенком. Григорий подошел к женщинам и спросил, можно ли отправлять ребенка домой. Маша проснулась, но подниматься почему-то совсем не хотелось, хотя дома она всегда вставала рано. Старая цыганка поднесла ей горячий отвар, но девочка не смогла поднять руку, чтобы взять кружку. Страх исчез — Маша не пыталась закрывать свои волосы. Вот над ней склоняется ее бабушка Александра. «Сейчас будет ругать», — равнодушно подумала она, и опять провалилась в сон. «Гриша! Да она вся горит. Вот еще горешка на нашу голову. Что же мне с нею делать?» — запричитала старая цыганка. Григорий озабоченно потрогал лоб ребенка, нахмурился и крикнул. «Что говорит Адалет Живлы? Это женщина!» «Что же ты за знахарка, когда не знаешь, как вылечить девчонку?» «Гриша, травы я отварила, питье целебное, но она истощенная. Сейчас нету никакой еды, к вечеру только принесут». «Делай, что знаешь, это твои дела. Сама понимаешь, ребенка надо поставить на ноги, иначе худо нам всем придется», — проговорил Григорий и пошел к лошадям. Цыганка побежала вслед за ним и позвала Настю. Та сидела на траве и кормила грудью младенца, — Настя, ложись рядом с девчонкой, а еще лучше возьми ее на руки и дай ей пососать грудь. Настя возмутилась. Гневный румянец выступил на щеках, но старуха властно прикрикнула, «Поговори у меня, делай быстро, что велят, иначе пурдо, тюрьма». Григорий приказал. Молодая женщина подняла на руки пышущего жаром ребенка, опустилась с ним на скамью. Прижав девочку к себе, Настя сунула ей в рот грудь, Сжатые губы ребенка разомкнулись, и он слезал языком теплое молоко. А потом, подчиняясь вечному инстинкту, стал жадно сосать. Насытившись, девочка успокоилась, на лбу появилась испарина, и она ровно задышала. Ей снились ласковые мамины руки. Вот мама крепко прижала ее к себе и почему-то дает Маше сосать грудь. Молоко сладкое, вкусное, но «Ну, я же большая, удивленно думает Маша. Вот увидят, Катька и Анька, то-то будут смеяться. Очнулась Маша к вечеру. Старуха-цыганка доложила Григорию, что девочка поправилась, но отправлять ее в село на ночь глядя не стоит, пойдет завтра утром. Вообще-то я думал, что за ней кто-нибудь сегодня придет, но раз не пришли, пусть ночует, решил Григорий. Маше хотелось подняться с постели, она уже не боялась, что ее потащат к болоту. Но вдруг к ней подошел вчерашний мальчик, обнаруживший ее около пня. В испуге она отшатнулась и непроизвольно опять схватилась за волосы. Цыганенок молчал, глядя на нее во все глаза. После затянувшейся паузы спросил, «Ты чего держишься за голову, болит?» «Нет», — ответила Маша, — «боюсь, будете мазать болотом». Анька говорила, что цыгане всем, у кого белые волосы, мажут болотом. «Ну и дура твоя, Анька», — ответил мальчик. В это время в углу что-то зашевелилось и запищало. Девочка опять вздрогнула. «Да чего ты так боишься? Это ж маленькая Улька. Гриша сказал, что Настя ее в капусте нашла. И теперь наши каждый вечер приносят Насте бутылку молока, потому что Улькун кормить надо сиськой. Я тебя тоже нашел, только не в капусте, а около пенька. Я думал, что там щенок. Я давно хочу завести щенка, да Гриша не разрешает». Говорит, самим кушать нечего. Ну вот, вместо щенка тебя нашел. Как ты думаешь, мне тоже будут приносить вечером молоко, как Настя? Правда, я тебя не в капусте, а за пеньком нашел. Но какая разница?» Маша согласно кивала головой, мол, разницы никакой нету. В это время на улице старуха Вара говорила Григорию. «Степка ты наш заговорил, слава небесам. Уже сколько времени что-то больной девчонке рассказывает». Тем временем Степка продолжал. «Меня зовут Степка, а тебя как?» «Маша», — ответила девочка. «У нас в таборе есть одна Машка. Она большая уже. Ходит по селам, гадает, а я танцую. Мой отец тоже танцует, только на фронте. Вот-вот скоро должен прийти. Он, когда уходил на фронт, дал мне одну вещь, чтоб я ее сохранил. Я даже, когда танцую, она при мне». Степка полез за пазуху, долго шарил рукой и вытащил маленькую деревянную фигурку. Это была искусно вырезанная из дерева лошадка. Мальчик бережно, дрожащими руками, поднес Маше лошадку и сказал, «Можешь подержать, только недолго». Маша взяла фигурку и стала ее рассматривать. «Ну ладно, хватит», — ревниво сказал Степка и забрал лошадку, спрятав ее поглубже за пазуху. В это время зашла цыганка Вара и сказала, что «пора спать, завтра всем рано вставать». Утром Маша поднялась вместе со всеми. Маленькая Улька плакала. Настя в это время была занята во дворе. Девочка подошла к ребенку и стала его укачивать, рассказывая сказку своего собственного сочинения. Младенец замолчал, и когда подошла Настя, между детьми была полная гармония. «Вот и няня у нас объявилась», — ласково произнесла женщина, подавая девочке кружку с питьем. «Попей, девочка, и иди домой. Твоя мама уже заждалась». Маша попила отвар, поблагодарила цыганку и вышла во двор. В семье Маши не подозревали, что девочка находится у цыган. В том же селе жила сестра бабки Александры, Алена. Маша частенько бегала к ней в гости и оставалась там ночевать. Вот и в этот раз подумали, что девочка у бабы Алены. Но Маше уже не было двое суток. Ее мама Катерина послала к Алене Кольку, своего младшего брата. Тот вернулся ни с чем, но по пути узнал, что ходит слух о каком-то ребенке в цыганском таборе, который сильно болел, а теперь выздоровел. Катерина заволновалась и стала быстро собираться, бросив на ходу кольке, чтоб следовал за ней. Некоторые цыгане уже ушли на промысел. Григорий стоял посреди двора и слушал жалобу от маленького Пашки. «Гриша, скажи Степке, чтобы шел с нами». «Без него мы ничего не заработаем, а Степка врет, что у него болит колено. Я знаю, он хочет играть с белой девчонкой, которую нашел». Здесь же неподалеку стоял нахмуренный Степка. Его брови сошлись у переносицы, губы плотно сжались в одну линию. Григорий, посмотрев на мальчишку, понял, что ничего не добьется. Тем не менее спросил «Степан, в чем дело?» Ответа он не услышал, потому что в это время к ним подошла запыхавшаяся Катерина с братом. Она сразу же обратилась к Григорию. «Моя Машка у вас? Беленькая такая. Где она? Что с ней?» Маша как раз вышла во двор и, увидев маму, радостно припустилась бежать к ней. Она попыталась рассказать, как здесь оказалось, и что цыгане совсем не страшные, а очень даже добрые. Но мама взяла ее за руку и произнесла, «Я тебе дома покажу, цыган, ты у меня получишь». Девочка сникла и замолчала. Все трое развернулись и пошли к селу. Несколько раз Маша пыталась оглянуться, но мать дергала ее за руку и тащила за собой. Дома девочку наказали, полдня она простояла в углу, а вечером ей не дали ежедневно положенного всем кусочка хлеба. Мамин брат Колька потихоньку ото всех сунул ей в руку кусочек своего. Спустя время пошел слух, что в село приходил цыганенок Степка. Но поскольку он был один, без хромого Гришки, местные пацаны его поколотили. Видимо, сильно ему досталось, потому что после на месте драки были видны капли крови. Следующим утром, когда Маша вышла на улицу, компания живо обсуждала вчерашнее событие. Самый задиристый Петька хвастался. «Я этому цыгану кулаком как дал в ухо, так он сразу и упал вон под тот куст. Пусть знает черномазый». Все пошли смотреть, под какой куст упал Степка. Маленькая Маша плелась позади, ей было жаль Степку. Слезы катились по щекам, и она воровато их вытирала, чтобы никто не заметил. Оставшись одна на месте вчерашней драки, девочка с грустью смотрела на обломанное прутье, примятую траву вокруг куста. Между зелеными стеблями травы виднелось что-то темное, блестящее. Маша наклонилась, и в ее руке оказалась Степкина лошадка. Девочка взволнованно осмотрела ее со всех сторон, не отломалась ли что. Слава Богу, лошадка была цела. Маша крепко зажала ее в руке, потом для пущей надежности спрятала лошадку за пазуху. Развернулась и побежала за село к табору. В голове мелькнуло, что ее сильно накажут, возможно, строже, чем в прошлый раз. Подбежав к табору, девочка смело зашла на его территорию... Около костра привычно стояла цыганка с половником. Девочка решительно подошла к ней. Достав из-за пазухи лошадку, она протянула ее женщине со словами «Вот, возьмите, это Степкина лошадка, отдайте ему!» Сначала цыганка непонимающе глядела на девочку, потом, увидев в ее руке лошадку, запричитала «Ах ты ж золотая!» «Ах, ты ж бриллиантовая, и судьба у тебя будет счастливая, и добра у тебя будет много, и жить ты будешь долго. Степка же без лошадки не спит и не ест, пойду его порадую». Цыганка взяла лошадку и побежала к кибитке. Маша повернулась и неторопливо пошла к своему дому. Удивительно, но она совсем не боялась наказания. «И даже пусть не дадут ей вечером положенный хлеб», Зато стёпка сейчас как радуется.